Ему не удалось побороть желание снова увидеть Кубу. В субботу во время обеда оно стало нестерпимым. Он взял увольнительную до полуночи воскресенья и отправился в Вену, чтобы объясниться с невоспитанной особой, которая покинула вечер у дырски, не попрощавшись. Он не стал придумывать для себя возможные объяснения ее ухода, но не мог избавиться от физиономии Шимая, неотвязно возникающей перед глазами. Тот весь вечер либо молчал, либо разговаривал с Кубой. Иногда Вальмоден вспоминал лицо Цилли, девушки с длинными руками и ногами, которая не нравилась ему, тем сильнее, чем больше он о ней думал. Самым удивительным было то, что Дерска ни словом не обмолвился об исчезновении этой троицы. Это, конечно, можно было объяснить появлением полиции, заставившим думать о совсем других вещах. В Вене Вальмоден был уже в три часа. Дух деревни в эти дни почти достиг центра города. Находясь на Мария-Хильфер-штрассе, можно было подумать, что ты где-то в пригороде, а шумный центр остался далеко. Позднее лето катилось по улицам, и люди шли по ним, словно по полям. Дворец Шварценберг будто перенесся куда-то в Богемию. В пыльном воздухе кружились голуби, по Оренвегу грохотали грузовики, а на залезе Анграсса, наоборот, было очень тихо. Солнце разогревало мостовую, собака, лежавшая в тени с лаем, бросилась за машиной Вальмодена, словно ругаясь из-за того, что ее разбудили. Челюсти ее, то и дело, судорожно сжимались, как у склочной старухи. Когда Вальмоден остановился, собака побежала дальше, потеряв к нему всякий интерес. Вновь залаев, она скрылась на Штургассе. Перед молочной лавкой играли дети. Один из них, мальчик лет четырех, вдруг с воплем бросился прочь от приятелей. Лицо его немедленно стало пунцовым от крика, у мальчика были кривые ноги и ступал он только внешней частью стопы, как это делают, когда жмет обувь. Вот только обуви у него на ногах не было, а большие пальцы торчали вверх. Штаны, натянутые на животе, как на барабане, были не застегнуты. Он несся изо всех сил и истошно визжал. «Что случилось?» – подумал Вальмоден. «С чего бы такой переполох на этой обычно сонной улочке?» Из-за угла появился человек, ведя на поводу двух лошадей в упряжи. Лошади были старые и, должно быть, принадлежали извозчику. Упряж тоже была старая, шоры были опущены. Здесь повсюду встречались конюшни, и у многих обитателей района были свои экипажи. Но лошадей почти нигде не было видно. Удивительно, что попались эти две. Жара словно выгоняла наружу все то, чего раньше не было видно. Поднимаясь по лестнице к квартире Кубы, Вальмодин выглянул во двор. Внизу кружилась листва, листья долговязого ясеня с лианоподобными ветвями. Метелки на них шелестели при малейшем движении ветра, на лестнице пахло помоями. На каждой площадке имелся водопровод, и из кранов капало. Звуки падающих капель словно отмеряли единицы времени, которого у Вальмодена оставалось мало. Он позвонил. Ему открыли, но когда он захотел войти, то выяснилось, что кубы нет. Он с трудом скрыл свою растерянность. Он спросил, где она, но ответа не получил. По женщине, открывшей дверь, нельзя было сказать, прислуга она или хозяйка квартиры. Именно она открывала ему дверь, когда Вальмоден был здесь в прошлый раз. Но тогда он даже не задумался о том, кто она. На женщине было старое платье из набивной ткани, не скрывавшее голые икры и изношенную обувь. Она вполне могла быть хозяйкой у себя дома и потому не одетой. Либо как раз собиралась куда-то и не успела переодеться. Куба сказала, куда она отправилась, поинтересовался Вальмоден. Нет, этого она не сказала, ответила женщина. А давно ли она ушла, хотел знать Вальмоден. После полудня, ответила она. У вас разве не было договоренности с ней? Нет, ответил Вальмоден. Конечно нет. Когда она вернется? Наверное, через несколько дней. Дней? Да. Все это время женщина разглядывала его. Она оперлась спиной о шкаф в прихожей, запахнула на себе платье так, словно это был халат, и носком ступни ковыряла пол. И она не сказала, куда поехала, нет. Вальмоден чуть помедлив вступил в прихожую. Затем он прошел в комнату Кубы, открыл дверь и заглянул внутрь. Женщина закрыла входную дверь и пошла за ним. Вещи Кубы были на месте. Впечатления, что она уехала надолго, не было. Вальмоден некоторое время ходил туда-сюда, потом сел на диван. «Она уехала одна?» – спросил он. «Да», – ответила женщина, – «конечно». «Она ничего не взяла с собой, разве что пару вещей». Похоже, она не была любительницей длинных речей. Куба уехала. Очевидно, эта женщина не считает нужным говорить что-то еще. Поэтому она стояла и просто смотрела на него. Руки, руки расслабленно свисали по бокам. Она просто стояла и смотрела. На губах ее играла еле заметная улыбка. Вальмодену понадобилось некоторое время, чтобы осознать смысл ее слов. Было ясно, что Кубы тут нет. Такой у него сегодня день. Если люди отсутствуют, то это то же самое, как если бы они никогда не существовали. А если кто-то приходит, он просто существует. И не нужно ломать голову из-за того, почему он здесь. Сегодня Вальмоден вдруг остро ощутил, что время перестало быть временем. Настоящее время было таким же, как любое другое. В общем, время – это всегда лишь мгновение. До него не было ничего, и после тоже ничего не будет. Вальмоден поднялся. Ему казалось, что в нем живут два человека, и каждый переживает нечто свое. Первый двинулся вперед, а второй остался на месте. Он подошел к женщине и поцеловал ее в губы. Сквозь ткань ее платья он чувствовал два твердых бугра ее груди. Она сказала, «Больше ничего такого не делайте». Вот и секунду в его голове проносились два ряда не связанных друг с другом мыслей. Пока одна внутренняя личность была занята женщиной, вторая оглядывала комнату в поисках письма, оставленного ему Кубой, в котором она сообщала бы, где она, или хоть какой-то записке. Найди он вдруг такую записку, он тут же схватил бы шляпу и перчатки и ушел. Ушел бы, оставив эту женщину так и стоять между окнами, спиной к стене, закрыв лицо руками, удивляясь поведению мужчины из так называемых высших слоев общества. Но даже самые обыкновенные мужчины, призналась она себе, совершают иногда неожиданные поступки». Вальмоден безотлагательно, словно это было жизненно важно, поехал к сапожнику, которого ему рекомендовали, и заказал пару сапог для верховой езды с двойной подошвой из пробки, носком из юфтевой кожи и голенищами из телячьей, и оплатил их заранее. После чего вздохнул, словно сделал дело, казавшееся невыполнимым. «Сапоги можно будет забрать через 8 дней. Я должен был заказать их во вторник», – думал Вальмоден, – «но лучше поздно, чем никогда. Кто знает, когда они будут готовы на самом деле». Уходя, он попросил у сапожника разрешения воспользоваться телефоном и позвонил Дорске. Барон удивился тому, что Куба никому не сообщила, куда уехала, и, подумав, предположил, что она в Бадане. Первым, кого увидел Вальмодон, прибыв в Баден, был Эртель. Он лежал в шезлонге в саду отеля и спал. Вальмодон тут же заглушил машину, вышел и разбудил его. Тот, увидев Вальмодона, явно обрадовался. «Вы же видите, как я тут скучаю», — сказал он, изображая страдальца. «Конечно», — добавил он, — «я уверен, что вы приехали не из-за меня, а из-за нашей юной подруги». «Вы снова правы», — произнес Вальмодон. «Однако в этот раз догадаться было просто. А вот о том, что вы окажетесь здесь, я знать не мог». Это дело несложное, отозвался Эртель. Единственная трудность выяснить чужие привычки. Люди всегда считают других глупее себя, а нужно считать их умнее. Тогда всегда сможешь пройти по их следам. «Не устаю вами восхищаться», – сказал Вальмоден, – «вы только что проснулись и уже говорите такие мудрые вещи». «Не стану принимать ваши слова за комплимент», – ответил Эртель, – «истина не любит комплиментов. Кстати, я очень люблю наблюдать за женщинами, когда они просыпаются, иногда они выдают нечто совершенно невероятное. А дама, которую вы называете своей подругой, сейчас здесь». «Конечно. Вы столкнулись с трудностями, пытаясь выяснить это. Я виноват. Я должен был вам объяснить. Можно было предвидеть, что она вам не скажет». «Почему же?» «Попытайтесь догадаться сами». «Не понимаю», — сказал Вальмоден, — «что вы имеете в виду?» «Ах, — отозвался Эртель, все дело в ней. Она очень скромная, знаете ли, забавная. Иногда нам кажется, что все женщины похожи, но на самом деле они очень отличаются друг от друга. Например, иногда две женщины могут даже проживать под одной крышей, при этом за одной ухаживать бесполезно, а другая быстро становится твоей добычей, без особых усилий. Вальмутену ставился на Эртеля. В особенности продолжал Эртель, это касается Кубы, я имею в виду баронессу Пистолькорс. По-моему, я уже говорил вам, что знаком с ней достаточно долго. Она очень порядочная женщина, может быть, самая порядочная на свете. Но у нее есть странная привычка иметь дело с женщинами, которые между нами отнюдь не обладают высокими моральными устоями. Я сам едва смог удержаться, чтобы не подпасть под чары ее подруг и даже хозяек квартир, которые она снимала. Вальмуден не знал, как реагировать на эти откровения, поэтому он молчал. Казалось ясным, что этот человек, а возможно и Куба, приложили руку к тому, чтобы он оказался в той нелепой ситуации на Залезян Зианграссе. Гассе. При этом нельзя утверждать наверняка, добавил Эртль, что слухи о ней полностью беспочвены напротив. Возможно даже, что она сама старается подчеркнуть подобные крайности. Не может же она ничего не знать о собственной репутации. Добропорядочные женщины, в отличие от своих противоположностей, слишком снисходительны к другим. Что мы часто трактуем превратно? Из-за своей доброты, либо из тяги к приключениям, на которые они никогда не отважились бы в одиночку, либо из-за живого темперамента, они нередко попадают в руки сводников и сводниц. Возможно, ей хотелось, чтобы другие осуществляли ее собственные тайные желания, которые она сама не решалась исполнить. Ведь вполне естественно отвергать что-либо и одновременно страстно этого желать. По сути, в этом заключается признание слабости. «Подождите, простите», – сказал Вольмодан, – «но после ваших последних слов я должен заметить, что баронесса не из тех женщин, которые могут похвастать своей репутацией». «Да», – ответил Эртель, – «я уже слышал, что вы так думаете». «Вот как и от кого же вы это слышали?» «От баронессы?» «От нее лично?» «Само собой. Но вы должны мне поверить, что она сама порядочность во плоти. У вас бы волосы встали дыбом, узнай вы, насколько она порядочна». «Прекрасно», – отозвался Вольмодан, который теперь уже точно ни во что не верил. «Без сомнения, вы хотите ее увидеть», – сказал Эртель. « Определенно. Боюсь, пробормотал Вальмодон: сейчас вы не угадали. Отнюдь. Ведь мужчина никогда не перестанет добиваться от женщины того, что ему действительно хочется, и женщинам это известно. Нельзя доверять созданиям, чьей сильной стороной является расчет. Произнеся последние слова, он поднялся с шезлонга и разгладил на себе брюки. «Пойдемте», — сказал он. «Разве она не здесь остановилась?» — спросил Вальмода. «Нет, она отказалась. Она не из щепорности отвергла мысль поселиться в этом отеле, немного влюблен в нее и, без сомнения, она могла бы еще сильнее очаровать меня». Вечер Вальмодон проводил в обществе Эртеля, Кубы и госпожи Терхарен, пожилой дамы, у которой гостила Куба. Увидев Вальмодона, Куба густо покраснела, но было ли это ее смущение вызвано происшествием удрски, либо случаем в квартире, либо другими обстоятельствами, угадать было трудно. И этот вечер не сулил стать приятным. Куба была очень скована, мало разговаривала и была совсем на себя не похожа. Когда все отправились принимать серные ванны, она отказалась раздеваться. Несмотря на жару, она сидела под большим зонтиком, полностью одетая в шляпу, руках и туфлях. Эртель и госпожа Тархарин, к огорчению Вальмодена, казалось, были совершенно очарованы сложившейся ситуацией. В воскресенье после ужина, когда Вальмоден боролся с сильным желанием уехать, Эртель озадачил его странным сообщением. Дамы, с которыми Вальмоден уже попрощался, ушли в свои комнаты. Перед тем Вальмоден попытался добиться откубы, почему она так неожиданно покинула его в квартире Дырски, но она заявила, что очень устала. «Послушайте», — сказал Эртель, провожая его к машине, — «она просто влюблена в вас. Разве вы этого не заметили?» «Это совсем не смешно», — заявил Вальмодан. — «не нужно пытаться меня развеселить. Знаю, вы это любите делать». «Нет», — возразил Эртель, — «она в самом деле любит вас. Меня она тоже любила. Так было когда-то. Но я надеюсь, вы вынесете из ее любви больше урок, чем я». «Что это значит?» «То, что это значит для любой женщины, вернее, для большинства женщин. Сейчас она сидит в своей комнате наверху и ждет момента, чтобы откровенно поговорить с вами». Чего ждет? Не знаю, известно ли вам, что она дважды была замужем. Она говорила об этом, она часто об этом говорит, я полагаю, что она делает это, чтобы они не думали о противоположных вещей. Каких противоположных вещей? Я постараюсь выражаться как можно яснее. Это были фиктивные браки. Фиктивные? Именно так. И я уверен, что ни один из мужчин, влюбленных в нее, не добился от нее большего, чем оба ее мужа. «Но это невозможно!» – воскликнул Вальмода, «Откуда вы можете это знать?» «Но, – сказал Эртель, – это не тайна, Она сама неохотно признает это. Мне она рассказала, что разошлась с первым мужем, потому что поспорила с ним из-за какой-то щетки. А второй муж умер, потому что не вынес европейского климата». «Хм!» – произнес Эртель и поморщился. «Что ей еще остается говорить?» Складывается впечатление, что за своими преувеличенными невыполнимыми требованиями она скрывает ранимость собственной души. «Но кто упрекнет ее?» «Душа этой женщины, по сути, еще девочки может быть прекрасна, а ее красивые стройные ноги, ее грудь, ее уста, вся она подобна розе, которая ждет, что кто-то сорвет ее, но может и не дождаться. Возможно, те мелочи, о которых говорите вы, это защита, чтобы скрыть красоту души. Возможно, отсутствие телесного контакта – единственное средство, чтобы заставить увидеть эту красоту. В общем, нет ничего хорошего в нерешительности женщины. А умение не любить – это почти то же самое, что и умение любить вечно. Но как же прекрасно, когда кто-то не способен любить, но вопреки всему любит. Возможно, участь этой женщины в том, что никто не может разрушить ее чары. Найти и полюбить другого человека с взаимностью так, чтобы это была настоящая любовь, это воля случая. У нее такого случая может не оказаться. Она не хочет, подобно другим женщинам, удовлетворяться случайной встречей, она ждет встречи, которая не будет случайностью. Но может статься, что ее судьба такой встречи не предусмотрела. Конечно, некоторые люди считают, что нет никакой судьбы, но их мнение не значит ничего. Отрицать существование судьбы очень удобно, но когда что-то отрицаешь, все становится еще запутаннее. Вальмутен успел уже поставить ногу на подножку автомобиля. В какой-то момент он перестал слушать, он развернулся и пошел обратно. Большими шагами он вошел в дом и взбежал по лестнице. Ковры, которыми были засланы коридоры, скрадывали его шаги. Он нажал на ручку двери Кубы, та поддалась. вальмодон рывком открыл дверь. Куба стояла посреди комнаты. Когда дверь открылась, она повернулась к нему. Одного взгляда было достаточно, чтобы она поняла вальмодону все известно. Ее глаза широко раскрылись, в них не было страха, только уверенность, что наступил тот самый миг. Ее миг. Так бывает, когда некто боится смерти, но в самый момент смерти начинает смеяться, потому что очень скоро все кончится. Так и на ее губах скрывалось предчувствие улыбки. Он подошел к ней и, не говоря ни слова, обнял и поцеловал. Сначала она противилась, но потом обняла его, их губы слились в и Это был искренний порыв женщины, оружием которой была кажущаяся неприступность. «Приходи завтра», – попросила она, – «не оставайся сегодня со мной, не сейчас, завтра я возвращаюсь в город, приходи ко мне, приходи вечером, я люблю тебя, я буду тебя ждать». В звуке ее дрожащего голоса была полная уверенность, что то, что должно произойти, не может произойти сегодня. Но этот миг можно отсрочить, перенести на другое время и вся жизнь, и что иное, как перенос времени, которое должно наступить, но никогда не наступает. Возвращаясь в полк, он выбрал окольный путь, чтобы проехать через Вену, так что потратил почти два часа. В темноте машины его переполняло чувство ожидания и счастья. Улицы, недавно еще оживленные, опустели. Окрестностей почти не было видно. Все растворялось в бескрайности неба, усыпанного звездами. Впереди темным облаком выступала громада леса. Над ней слева в вышине сверкал Марс. Он был подобен наконечнику копья, занесенного для броска. На востоке на горизонте поднимался Сатурн, поблескивая, поблескивая, словно остекленелый глаз сумасшедшего. Электрические фонари военного городка освещали пустые дороги и площади. Золотом вспыхивала в лучах фар мемориальная колонна. Из непроглядной высоты бронзовые часы церковной башни глухо отбивали время». Когда Вальмоден сразу после полуночи въехал в лагерь, ворота были открыты, а вдоль казарам громоздились темные силуэты, выстроенные в колонны машин. Это был транспорт их эскадрона. Вальмодену сообщили, что полк выступает через 45 минут. О походе стало известно в субботу после обеда, сразу после отъезда Вальмодена. Его искали в Вене, чтобы сообщить об этом, но не нашли. За то короткое время, что оставалось до выступления, собраться оказалось непросто. Самое главное, никто не знал, куда отправляется полк. Ростхорн, успевший уже собрать свои вещи и составивший Вальмодену кампанию, утверждал, что на фронт. На какой фронт, поинтересовался Вальмоден недоверчиво, что существует какой-то фронт? Без сомнения, ответил Ростхорн, увешанный своими вещами и уверенный, что отбоя не последует. Не зря же он так долго этого ждал. На голове у него была каска. Руссхорн стоял посреди комнаты прямо под лампой. Каска закрывала тенью лицо и губы, с которых, как из темной пещеры, лились мрачные пророчества. Вальмоден снял гражданскую одежду и надел свой единственный комплект формы. Слишком поздно заказал вторую пару сапог, думал он. Нужно было сделать это сразу после совета Эртеля. Тот, как обычно, оказался прав. Денщик принес Вальмодену паёк, противогаз и таблетки лозантина. Лозантин был в новинку для А Что это, спросил он. Ростхорн ответил, что это помогает от отравления газом. Ожидалось, что позже им раздадут защитные накидки. Вальмоден, не разбирая, сгребал свои вещи и распихивал их по двум походным сумкам. Затем стянул с кровати шерстяное одеяло и затолкал туда же. Денщик собрал его мешок, шинели у Вальмодона было две, а вот китель куда-то запропастился. Шкафы были открыты на распашку, лампа освещала разбросанные мелочи на столе, кресле и кровати. Гражданскую одежду Вальмодон сложил в чемодан. «Куда ее теперь?» – спросил он. Росхорн ответил, что чемодан можно оставить здесь. Он словно упрекал своего припозднившегося собеседника и, подобно богу войны, избегал касаться атрибутов мирного времени. Многие из них еще попадались то тут, то там. Претур не занимается пустяками, процитировал он. Вальмоден побросал оставшиеся вещи обратно в шкаф, поставил туда же чемодан и закрыл шкаф на замок. Денщик тем временем переносил сумки и укладывал их в грузовик. Воздух наполнился выхлопами работающих двигателей. Темнота вокруг гудела, словно переполненный улей. Пятая и шестая эскадроны уже выдвигались из лагеря. Вальмодон пытался собраться с мыслями, но ему не удавалось. Он снова возвращался к тому, о чем размышлял час назад. Постепенно мысли приходили в порядок, тело же в это время было занято совсем другим. Вальмоден ехал сквозь ночную тьму, но мысленно все еще был с кубой. Перед глазами стояла залезя на гасса, а рука крепко сжимала пистолет. Его вновь посетило чувство, что он раздваивается. Одна личность внутри него все еще не вернулась обратно. Она даже не собиралась возвращаться, разве что совсем ненадолго. Она осталась женщиной, которую он недавно покинул, и к которой собирался вернуться, вернуться на следующий же день. Другая личность была захвачена событиями, в гуще которых оказалось. Она ничего не планировала. Она растворялась происходящим, а будущее вновь наполнилось опасностью. Седьмой эскадрон выстрелился на месте сбора. Ну, сказал Кауфман, увидев подошедшего Вальмодена, вот и вы. Между тем в движение пришел восьмой тяжелый моторизованный эскадрон. За ними следом двинулись противопехотные орудия и противотанковые пушки, увлекаемые вперед тягачами. Наконец с места тронулся и их седьмой эскадрон. Он шел замыкающим. Они покидали лагерь через порт Апритория. Эскадрон проходил через городок, и гул техники эхом разносился по улицам. Местные жители приветствовали их. Они появлялись словно тени и также исчезали. Колонна вышла на шоссе. Полк следовал за полком. Бесконечная колонна. Впереди в темноте тонули красные огоньки под фарников, словно два ряда красных свечей. Эскадроны двигались на восток. Вальмоден, сидя рядом с водителем, тоже двигался на восток. Он следовал на восток, по той же улице, по которой час назад ехал в противоположном направлении, на запад. Тогда его машина была единственной на дороге. Он уехал от любимой женщины и был уверен, что вернется обратно к ней тем же путем. Но теперь по всей этой дороге гремела военная техника. В прежние времена эскадроны оглашали окрестности стуком копыт, поднимая в воздух сухую листву, превращавшуюся за ними в клубящиеся вихри. Теперь же один сплошной звук гудящих моторов. В прежние времена эскадроны выстраивались, выстраивались ровными рядами, расчерчивая пейзаж огромными геометрическими фигурами, каждая часть которых точно знала, кто где находится. Орлы, гарнисты, офицеры, они походили на созвездия. В их герметичном порядке даже мертвый знал свое место. Их связь друг с другом была столь прочной, что они не просто двигались вместе, они были не вместе, они составляли единый организм от которого невозможно было отделиться. И все вместе они шли навстречу опасности. Какой опасности, никто не знал. Этого никогда никто не знает заранее. Как это ни странно, Вальмоден был уверен, что он все равно приедет к Кубе. Почему-то он не мог поверить в иное. Как мог он ехать куда-либо, как не к ней? Конечно, говорил он себе, забавно не верить в реальность. Они были в пути уже целый час. Полки, не только их полк, но и другие, все двинулись в путь. Как бы там ни было, этот путь мог вести только к ней одной. Машины мерно катились вперед, люди спали. Грузовик Вальмодона обгоняли редкие автомобили, возвращавшиеся из предместки в столицу. На встречу попадали, попадались люди с букетами цветов в руках, словно ничего не происходило и не произойдет. И были другие, с оружием, они ехали в неизвестность. Их соседство было удивительным, оно было единственным, что у них было общего. Командирские машины проехали вперед вдоль колонны. Повернули на северо-восток. На перекрестке, освещенным светом фар, не глуша моторы, дежурили мотоциклисты. Дальше началась грунтовая дорога. Грунтовая дорога. Колонну скрыли облака пыли. Машины миновали несколько деревень. Дома с закрытыми ставнями провожали их слепым взглядом. Примерно в три часа эскадрон Вальмодена переправился через Дунай. Ивы склонялись над водой. Казалось, это мертвецы опустили свои волосы в поток слез. Под мостом зеркалом застыла вода. С небосклона начали исчезать звезды. Казалось, что некто незаметно стягивает с мира покрывало, рассеивая тьму. Лишь Сатурн по-прежнему сверкал в вышине. Сейчас он стоял в зените и горел синеватым огнем. Лица и фигуры спящих солдат казались покрытыми белесой пылью, словно тела мертвецов, замерших в снегу. Между пятью и шестью утра колонна достигла дороги, идущей от Вены на север. Остановилась. Здесь удалось поспать почти два часа. Дорога постепенно оживала, заполнялась крестьянскими телегами. На юге над горами стлался дым города. Всходило солнце. Разве это не тот же самый день, что вчера, задавался вопросом Вальмоден. В семь часов они снова двинулись в путь. Повернули направо. Теперь дороги, по которым они проходили, были узкие, колеса тонули в пыли. Пыль поднималась высоко вверх и облаком плыла над холмами. Здесь начиналась страна пыли. Эта пыль неслась отсюда в Венгрию и дальше через Польшу, через бескрайнюю Россию. Туда, где на другом краю Азии заканчивается земля и начинается море. Пыль превращалась в бесконечность. И эта бесконечность начиналась здесь. Утро выдалось жарким, солнце пекло нещадно, ветер клонил кусты, тянущиеся вдоль дороги, проносился над холмами. Дойдя до Моравы, части колонны, одна за другой, стали размещаться на ночлег. Примерно в 10 часов эскадрон Вальмодена подошел к деревне Еденшпейген. Деревня лежала в низине, накрытая бездонным стеклянным куполом неба. Эскадрон остановился перед замком. Пыли кругом было по щиколотку. Солдат разместили в деревне, офицеров в замке. Вальмоден упал на кровать и проспал до 3 часов дня. Проснувшись, он подошел к окну и выглянул наружу. Было так тихо, что можно было расслышать молотилки на той стороне долины. Раз или два прокричал петух. вальмода облокотился на подоконник, словно на бруствер. Склоны холмов напротив были засажены репой. За холмами открывалась грустная осенняя даль. Над въездом в замок он заметил табличку с надписью «Колонец». Рядом на стене были изображены солнечные часы с символами звезд на циферблате. Перед, каждым зданием, перед главным зданием имелся треугольный сад, довольно запущенный. Вдоль замковых стен тянулись сливовые деревья. Вальмоден размышлял, что, собственно, произошло и что ему делать. На часах было 15 минут четвертого, в пять, самое позднее, в половине шестого, он должен быть у Кубы в Вене. Их разделяли 50 или 60 километров. Но город сейчас представлялся таким же далеким, как Луна. И в самом деле. Чуть позже Кауфман сообщил ему, что о поездке в Вену теперь не может быть и речи. Полк, вероятно, будет направлен в Словакию. И этого следует ожидать в самое ближайшее время. В общем, покидать аскандрон запрещено. Да и на чем вообще ехать в Вену, если его автомобиль остался в лагере? Одолжить грузовик? В Вену следовало позвонить, но Вальмода не знал ни номера телефона Кубы, ни имени женщины, встреченной им два дня назад и предположительно проживавшей вместе с Кубой. И все из-за того, что имена тогда казались не слишком важны. Вальмодон решил послать телеграмму и направился на почту. Идти пришлось через всю деревню по единственной улице, раскаленной послеполуденным солнцем. Посреди нее тек грязный ручеек. Дома как будто прижимались к земле. Все здесь напоминало ему Венгрию. Лишь позднее Вальмодон выяснил, что жители говорят не по-венгерски, а по-чешски. Вальмодон отправил телеграмму, сообщив, что не может приехать, просит позвонить ему на следующий день в 11 часов утра и что напишет письмо. Письмо он сел писать сразу, как только вернулся в замок. Оно получилось недлинным, написал его Вальмодан до позднего вечера. Он сидел за столом и с тоской смотрел на лист бумаги перед собой. Солнце клонилось к закату, становилось прохладнее, на западе появился серп луны, дававшей мало света, но не осенявший окрестности своим серебряным ореолом. Ужинали в саду гостиницы, стоявшей на перекрестке Центральной улицы, с еще одной, ведущей в дюрнкрут. По предложению Каффмана заказали кур. Птиц, похоже, пришлось снимать с насестов, где они уже устроились спать. Много пили. В одиннадцатом часу стали расходиться по комнатам при свете звезд, освещавших стелящуюся пыль. Никто не знал, что будет дальше. Ощущение неизвестности не покинуло Вальмодана даже во сне. В ту ночь ему приснился удивительный сон. Удивительным в нем было то, что его было не отличить от реальности. Вальмоден даже не заметил, когда пересек эту границу. Ему снилось, что он лежит в кровати, в которой лежал на самом деле. Казалось, он слышит шаги за дверью. Шаги доносились из зала по соседству. Там спали денщики. Шаги были неуверенные, будто некто вступал в темноте, с трудом различая в свете звезд свой путь. Перед дверью шаги затихли, затем дверь медленно отворилась. Вальмоден привстал в кровати, чтобы спросить, в чем дело. В ответ он услышал что-то невнятное. Силуэт на фоне отблесков неба, проникавших через приоткрытую дверь, показался Вальмодену женским. Гостья вошла в комнату и проследовала к печке, где тут же понялась греметь посудой. «Какого дьявола?» – воскликнул Вальмоден. «В чем дело?» Женщина не ответила, вернулась к двери и вышла из комнаты. Он слышал, как она пересекла зал и открыла другую дверь. Комната Вальмодона оставалась открытой. Какое-то время Вальмодон более ничего не слышал. Воцарилась тишина. Он собрался было встать и закрыть дверь, когда вновь услыхал шаги. На этот раз приближался определенно не один человек. Через дверной проем внутрь лился слабый свет. Шаги вновь приблизились к двери, и две женщины вошли в его комнату. У одной в руках была свеча, другая несла ведра с водой. Вероятно, это были служанки замка. Первая брюнетка, вторая блондинка. Похоже, это одна из них. Только что бродила по его комнате в темноте, а теперь молча направилась к печке. Направились к печке. Обе. Они выкатили из-за печи деревянный чан, а перед ним поставили ширму со створками. Потом Вальмоден услышал, как они выливают в чан воду из обоих ведер. Свеча стояла за ширмой, и Вальмоден мог наблюдать за тенями девушек. Было отчетливо видно, как они начали раздеваться. «Прекрасно!» – подумал Вальмоден. «Они собираются принять ванну!» Еще в прошлую войну он свыкся с тем, что жители, у которых они размещались на постой, неожиданно заходили к нему в комнату, чтобы забрать какие-то вещи. Но чтобы принимать ванну, такого еще не случалось. Он улыбнулся и подумал, что времена изменились. Наверное, это и есть прогресс. «Не будем мешать дамам!» – сказал он про себя. Казалось, женщинам ничто не могло помешать, они уже полностью избавились от одежды, забрались в чан стали поливать плечи водой. Невозможно было понять, красивые они или нет, но их тени, несомненно, взволновали Вальмодона. Вальмодон понимал, что если его застанут в компании двух девиц, он станет притчей его для всего полка. Он быстро выбрался из постели и закрыл дверь, которую мгновением позже кто-то уже попытался открыть с другой стороны. Он услышал голос Кауфмана, который постучал и спросил, почему Вальмодон не открывает. Вальмоден ответил, что в данный момент это невозможно. Почему? Кауфман хотел знать. Он постучал сильнее, а затем потянул дверь на себя. Вальмоден попытался повернуть ключ в замке, но безуспешно. В какой-то миг ему не хватило силы удержать дверь. Она открылась, и Кауфман шагнул через порог. В руках у вошедшего было две бутылки вина, под мышкой две колоды игральных карт. Оглядев Вальмодена, он покачал головой, после чего сделал несколько шагов по комнате и включил свет. Сейчас, подумал Вальмоден, он все и увидит, по крайней мере, ширму и тени за нею, а если отодвинет ширму, то обнаружит девушек. Однако лицо Кафмана было спокойным, ничто не говорило о том, что он увидел нечто интригующее, Вальмоден обернулся и посмотрел в сторону печки. К его великому изумлению девушки исчезли вместе с одеждой, обувью, ширмой, ведрами и свечкой. В эту секунду на вождение грозило рассеяться, и Вальмоден чувствовал, что он, скорее всего, все еще спит, и сейчас очень близок к тому, чтобы проснуться. Но если сон продолжается, то не исключено, что пока он пререкался с Кауфманом, девушки в спешке собрались и непонятно как покинули комнату, захватив все свои вещи. Видимо, он все же еще не проснулся, потому что Кауфман что-то говорил. Он сказал следующее, зачем вы держали дверь? Что вы тут делаете такого особенного? Пойдемте, мы хотим сыграть в карты. Я никак не могу уснуть. Столько забот. Каких забот? – спросил Вальмодон. Кауфман поставил бутылки на стол, бросил туда же карты, да так, что они рассыпались. Карты для Виста. На вопрос Вальмодона он не ответил, а направился обратно к себе. Похоже, он собирался позвать лейтенанта Рекса и оберт Фенриха Ростхурна из соседних комнат. Оставшись в одиночестве, Вальмодон тут же подошел к печи. Деревянный чан, в котором купались девушки, находился на своем месте за печкой, но теперь был прислонен к стене другой стороной. Рядом стояла сложенная ширма. Вальмодену вдруг расхотелось выяснять, пользовались этими вещами или нет. Он не нашел следов от ведер и восковых капель от свечи, но обнаружил кое-что от свечи, но обнаружил кое-что другое. На полу были видны следы мокрых ног, ведущие от того места, где стоял Чан, в сторону зала. Следы были довольно большими, можно было усомниться в том, что их оставила женщина. С тем же успехом они могли быть следами щуплого мужчины. Странность состояла в том, что это были следы только одного человека. Как же вышла вторая? В обуви? Либо это казалось совсем невероятным, мои ее ноги были сухими, либо одна женщина вынесла другую на руках. А может быть, она все еще в комнате? На первый взгляд в комнате никого не было. Вальмодон посмотрел за печкой, затем встал на колени и заглянул под кровать. Никого. Тут он заметил, что в дверях стоит Кауфман, но теперь не один, а вместе с Ростхорном и лейтенантом Рексом. Вальмоден не услышал их шагов, более того, у него было ощущение, что время от времени он выпадал из реальности. Через короткие интервалы, всегда через такт, реальность словно гроссовала перед ним. И как только он пытался удержаться в ней, она тут же изменялась, троица захохотала, застав его стоящим на коленях. Затем все Ксиваселец за стол. Вальмоден, который теперь не мог играть в вист, сел тоже. Наливали играли, курили. От сигаретного дыма, плотной пеленой заполнившего комнату, у Вальмодена разболелась голова. Кауфман не хотел идти спать. Он вновь и вновь наполнял бокалы. И в конце концов Вальмоден напился. Теперь ему казалось, что все сидящие у стола люди крутятся с безумной скоростью вокруг него. В какой-то момент оберфенрих Росхорн встал и закричал громовым голосом, никто не обязан делать сверх своих сил. И свет померк. Вальмоден проснулся с ноющей головой. Был уже день. После пробуждения головокружение никуда не делось, и хотя он мог идти, не качаясь из стороны в сторону, ему казалось, что все вокруг вращается. Он снова, во второй раз, заглянул за печку. Чан, прислоненный к стене, был на месте. Вальмоден исследовал его изнутри и обнаружил, что он совершенно сухой. Казалось, Чаном никто не пользовался уже несколько дней. Никаких мокрых следов на полу, конечно, тоже не было. С большим трудом Вальмоден убедил себя, что все увиденное было сном, и сумел удержаться от того, чтобы высказать Кауфману за вчерашнего вакханалию. Головокружение не давало ему покоя примерно до половины одиннадцатого. В этот час он отправился на почту, чтобы дождаться звонка от Кубы, но он напрасно прождал до полудня. В конце концов Вальмоден решил, что она попросту еще не вернулась в Вену, а осталась в Бадене и не получила его сообщения. Он послал вторую телеграмму, теперь уже в Баден. В тексте он настоятельно просил ответить ему. Это было невероятно, даже более того, он не мог поверить, что она до сих пор не вернулась в Вену. Если бы ему не пришлось срочно отправляться в поход, он бы поехал в город и не встретился бы там с ней. Ему пришлось бы снова разыскивать ее в Бадене. «Думаю, вы слишком все переоцениваете», — сказала бы она. Он бы ответил недавно, кое-кто заметил, что я переоцениваю смерть. Теперь вы говорите, что я слишком ценю свою жизнь. «Вы переоцениваете и то, и другое», — ответила бы она, — «они суть одно и то же». Через некоторое время Вальмуден осознал, что все еще продолжает вести с нею разговор, не имеющий отношения к реальности. В ушах у него продолжали звучать ее утверждения и его ответы. Он попытался перебороть наваждение, но голоса зазвучали еще громче. После обеда в эскадрон прибыли два врача, чтобы сделать прививки. Процедура проходила в саду во дворе одного из домов, засаженном плодовыми деревьями. В кустах стилизовали инструменты. Солдаты, обнаженные по пояс, подходили и им в грудь кололи сыворотку. Когда с прививками было покончено, Вальмоден обратился к старшему врачу, хотя тут был младше его по званию, и рассказал о своем состоянии. Врач, облокотившись на стол, где в ванночках с антисептиками лежали шприцы и иголки, выслушал его, не перебивая, затем спросил, случалось ли с Вальмодоном такое прежде. Да, ответил Вальмоден, но раньше приступы не были столь явными, и он не принимал их всерьез. Так было до недавнего времени, пока несколько дней назад во время учений не случился странный инцидент. Вальмоден принялся объяснять врачу, что приключилось с ним во время перехода эскадрона в деревню Вюрмла. Он пытался подыскать точные слова, но это ему не удавалось. Находить слова было трудно, а под конец стало и вовсе невозможно. Он не мог описать другому человеку суть происшедшего. Пытаясь выражаться яснее, он случившееся, пересказал случившееся несколько раз. И только после заметил, что повторяется. Неспособность составить связанный рассказ смутила его так, что на лбу выступили капли пота. В конце концов, еще несколько раз повторив одно и то же и пробормотав кое-как последние предложения, Вальмодин замолчал. Врач слушал его внимательно, еще внимательнее разглядывал. Наконец он сказал, вы не находите удивительным, что природа выбрала принцип круга, вернее круга и вращения, чтобы вызвать чувство дурноты и всего, что с этим связано. Нет, нет, не кажется удивительным, ответил Вальмоден, промокая платком лоб. У вас же бывало, продолжал врач, чувство более менее прямолинейного падения с большой высоты. В этом состоит природа полета, ощущение полета, например, во сне. Вам никогда не снилось, что вы падаете с высокой башни. Ваши ощущения в ту секунду должны быть были захватывающими. Но признайтесь, что головокружение, даже самое слабое, гораздо приятнее, чем ощущение падения или полета. Самые сильные эмоции природа выражает через чувство вращения. Если мы стоим на краю пропасти, то желание шагнуть вниз превращается в уверенность что стоишь посредине вихря. Никогда человек так не выходит за пределы себя, как во время вращения. И неважно, кружится ли у него голова на самом деле, либо он пьян, либо вызвал это состояние по своему желанию, например, танцуя, когда он кружится один или становится частью хоровода. Головокружение среди ощущений занимает такой же высокий ранг, как колесо в механике. Что ж, прекрасно отозвался Вальмоден, Ну как вы пришли к такому выводу? «Круг, — ответил врач, — самая совершенная фигура, а чувство вращения — самое совершенное чувство». «Может быть, — сказал Вальмоден, — в особенности его тогда можно считать совершенным, когда оно не слишком головокружительное». О боже, произнес врач, я знаю людей, одержимых, которые получают наслаждение от состояния головокружения. Это если не брать во внимание, что люди с древних времен отдавали должное подобным состояниям. Общеизвестно, например, что пляски были частью первых религиозных ритуалов. Тогда люди плясали для того, чтобы впасть в экстаз. Задолго до возникновения подобных представлений о богах, подробных представлений о богах или высших существах, задолго до появления Баала, Юпитера или Яхве, существовала традиция искать божество в самом себе, так сказать, потому что искать его где-то вне себя – это признак слабости. Самое лучшее – находить его в самом себе». «Вы считаете?» – спросил Вальмоден. «Несомненно. С помощью танца достигается состояние опьянения, в котором превращаешься в высшее существо, становишься восприимчивее к демоническому и можешь колдовать и видеть духов». «Весьма возможно», – отреагировал Вальмоден. «Я, однако, не вижу смысла, во всяком случае, в данный момент, ни в первом, ни во втором. Я просто чувствую себя весьма скверно. Я чувствую себя больным». «Сомневаюсь, что вы больны. Вы просто ощущаете себя несколько возвышенно». Не вижу разницы. Болезнь, объяснил врач, подавляет человека, а экзальтация его возвышает. Но я не понимаю, зачем обращаться к врачам по такому поводу. Стоит ли каждому, кто отличается от других, стремиться походить на большинство? Я вас не понимаю. Я хочу сказать, что в таком случае следует лечить художника от способности создавать произведения искусства, а канатоходца от таланта ходить по канату. «Я не художник и не канатаходец», – пропарировал Вальмоден, – «и я прошу вас выписать мне какое-нибудь средство, которое поможет мне чувствовать себя нормально». Врач ответил, что не знает такого средства. Подобные состояния встречаются относительно редко, они вовсе не противоестественны, как вы полагаете, и в вашем случае не опасны. Но если я на самом деле попытаюсь избавить вас от них, то тогда вы действительно заболеете. Я не смогу помочь вам, если буду видеть вас пациента. Предоставьте природе делать свое дело. Как и во многих других случаях, ваше состояние нормализуется само собой. В общем, против вашей болезни нет лекарства, хотя она вовсе не болезнь. Но и от реальной подобной болезни средств не существует. Эта фраза убедила Вальмодена, что он имеет дело с настоящим врачом. На следующий день он так и не получил ответа Кубы. После обеда появился за дома повидаться с товарищами из эскадрона. Ротмистер заверил Вальмодана, что он живой и вовсе не привидение. Вальмоден уже собирался было довериться ему и сказать, что у него нет никаких известий от Кубы. Но в конце концов решил сохранить дистанцию. Вечером Вальмодан послал телеграммы Эртелю и Дрске и попросил их сообщить какие-нибудь новости. На завтра, в первой половине дня никаких новостей по-прежнему не было. А ближе к полудню в полк пришел приказ выступления. В, 7 часов вечера. в тот же день после обеда к ним вновь пожаловали оба врача, чтобы сделать следующую прививку. Старший, с которым Вальмоден беседовал накануне и который, похоже, был все еще под впечатлением от их разговора, решил продолжить общение. Он меньше касался здоровья и больше говорил о предметах совершенно нового свойства, в первую очередь о древних культах. Казалось, он не принимает случаев Альмодена всерьез. Так врач изложил ему свою несколько сумбурную теорию о рели религиях, ритуалы которых включали танцы. Он высказал предположение, что когда-то давно, у исторических народов, названия которых уже позабыты, могла существовать одна всеобщая религия. Она была распространена повсеместно, превосходя масштаб наших представлений. Это была подлинно всемирная религия. Ее следы мы и сейчас обнаруживаем в Скандинавии и Африке, в Перу и в Монголии. Она предстает перед нами в виде искусственных площадок для танцев, расчерченных каменными кругами или запутанными узорами. Мы находим ее следы в виде рукотворных холмов, на которых ходили хороводы. Она стоит за поверьем о ночных плясках голых ведьм. Ее же пережитком является шествие к так называемым калвариям. Вальмоден слушал вполуха, его занимало совсем другое. Расставшись с врачом, он отправился обратно в замок, чтобы уложить свои вещи. В шесть часов эскадрон был готов выступить. В половине седьмого они построились на дороге на Дюрнкрут и ждали до восьми. Стемнело. На западе показалась луна. С моравских болот поднимался серебристый туман. Ненасытные комары облепляли колонну и кусали всех без разбору. Примерно в половине 1009-го пришло пере... пришлось переправляться по понтонным мостам через приток Маравы. Затем целую ночь не останавливались, двигались в темноте и пыли. Время от времени их путь пролегал через деревни. Люди выходили на улицу и безумными глазами провожали колонну. Парочки, напротив, прятались от света фар. Колонна перевалила через горы, поднимая огромные пылевые облака, заволакивающие лес. Наконец они вновь спустились в низину. Утром устроили привал в словацкой деревушке. Странно было наблюдать, как в свете зари из темноты проступают очертания незнакомой местности. Вновь показались горы, Карпаты. В 11 часов, в двух езда, часах езды от Жилины, они снова расквартировались уже в Словакии. Отсюда было рукой подать до польской границы. Вальмодан и Рекс попытались поспать в крестьянском доме, но внутри не было отбоя от мух, а за окном беспрерывно проходили машины. Войска двигались безостановочно. Вальмодан не нашел покоя и за домом, где он раскилл одеяло прямо на траве, засиженной утками и прочей домашней птицей. Кроме того, очень утомляла жара. В конце концов, чтобы себя чем-то занять, Вальмоден умылся и побрился. Баба, баба с толстенными ногами принесла ему воды. Вечером появился ординарец и принес приказ о продолжении марша. Кауфман намекнул, что этой ночью им, возможно, придется перейти польскую границу. Выдали патроны, и в 6 вечера полк выступил в следующий ночной переход. Они шли по горной долине, которая постепенно сужалась. В свете звезд на склонах из тьмы выплывали руины фантастических построек. Около часа ночи объявили привал. Сразу после поступил приказ быстро собраться и закрыть фары машин заглушками. Все это происходило в ночь с 25 на 26 августа в местечке под замок в деревне, которая действительно находилась у подножия горы с замком. Стояла мертвая тишина. Солдаты спали в машине, в машинах. Около двух часов они услышали, что колонии приказано выгрузиться и снять заглушки с фар. Вальмодин проспал в каком-то сарае примерно до четырех часов. На следующее утро они расквартировались в деревне седлецка Дубова. -Буб